Глава 174. Гейдрих и о культуре не забывает. В марте он организует выставку «Советский рай», которая становится самым крупным событием его царствования. Примечание. Передвижная выставка «Советский рай» была организована по инициативе Геббельса нацистским управлением пропаганды в конце 1941 -го года. Первым городом, где она демонстрировалась, стала Вена с декабря 41 по февраль 42 На 9 тысячах квадратных метров были сооружены палаточные павильоны с фотографиями, картинами, трофейными предметами и оружием из СССР. Целью выставки было показать нищету, упадок и разложение в Советском Союзе. Некоторые фотографии советского быта представляли собой инсценировку с использованием узников концлагеря Заксенхаузен. Затем эта экспозиция переехала в Прагу февраль-март 1942 года, где в качестве экзотического дополнения к выставке по городу ездил захваченный на поле боя советский танк КВ-2. Из Праги выставка переместилась в Берлин май-июнь 1942 года, а оттуда в другие города Германии. Аналогичные выставки проходили и на оккупированных территориях, в частности в Киеве. Конец примечания. Открывает экспозицию, и, надо сказать, с большой помпой, омерзительный Франк. Присутствует старичок-президент Гаха и его гнусный министр-коллаборационист Эммануэль Муравец. Не знаю точно, что там сделали за экспозицию, но смысл ее был в том, чтобы показать СССР – страна варваров, слабо развитая, с убогими условиями жизни, и, естественно, подчеркнуть тем самым извращенный, по сути, характер большевизма. Кроме того, грех было не воспользоваться случаем прославить победы немецких войск на Восточном фронте, предъявляя в качестве трофеев советские танки и оружие. Выставка была открыта в течение четырех недель, ее посетили полмиллиона человек, в том числе и габчик с кубишем, наверное, тогда они в первый и последний раз увидели русский танк.